Глава восьмая Завтрак неожиданно прервал телефонный звонок. Жора как раз доедал второе яйцо в мешочке. Сергей встал из-за стола и поднял трубку. «Привет. Все нормально. Ага, понял. Сейчас буду». «Люба звонила», — сообщил он. «Там, кажется, что-то нашли. Пойду посмотрю. Как-никак мне по должности положено». «Я с тобой», — встрепенулся Жора. «Не спеши». Все равно на площадке тебе пока появляться не стоит. Спокойно, с завтракай. Потом можешь делать все, что тебе угодно. А через час приходи к Любе». На том и порешили. Сергей поспешно собрался и ушел. А Жора налил себе кофе, сделал бутерброд с солями и вышел на балкон. В отличие от вчерашнего дня, нынешний денек с утра был прохладен. Сквозь плотную облачность солнце едва проглядывало. Пахло свежестью. Жора понаблюдал, как на балконе соседнего дома молодая женщина в купальном костюме занимается утренней гимнастикой. Формы у дамы издали показались очень даже ничего. Потом он пошел на кухню, вымыл посуду и вернулся в комнату. Делать было абсолютно нечего. От скуки Жора подошел к книжной полке и стал читать надписи на корешках. «Музейное дело», «Авторах кухомистерюк», «Труд, что и говорить, капитальный». «Организация и устройство стендовых экспозиций». И эту книжку он знал. А вот откупщиков к истории слова чтиво довольно занимательное, но на любителя. А это? Жора снял с полки объемистый том весьма старинного вида. Раскрыл, ого, ничего себе, демономания Бадена. Язык французский, год издания обозначен латинскими цифрами. — Кажется, 1580-й. Место издания — Париж. О данном труде Жора только слышал. Эта книга, несомненно, стоит целое состояние. Он осторожно раскрыл том. Бумага намного плотнее, чем современная. Листы шелестят, словно они из тонкой жести. Но состояние тома относительно неплохое, если учитывать, что книге более 400 лет. Поля испещрены рукописными комментариями, причем не только разными почерками, Ну и на разных языках. Жору перелистал том, рассматривая причудливые гравюры. На последней странице было крупно выведено по-русски. «Сия книга — полнейшая чушь». Он хмыкнул. «Может быть и так, но обладатель, если пожелает ее продать, станет обеспеченным человеком». Однако Жору больше интересовала не стоимость издания, а то, что оно находится в обычной квартире. Стоит на полке между советским энциклопедическим словарем и двухтомником "Мифы народов мира. Конечно, Сергей — личность весьма непростая. Взять хотя бы вчерашнее события. Что это было? Мираж? Греза? Он поставил книгу на место, взглянул на часы и стал одеваться. Пора топать клюби. Сергей сидел на кухне и пил чай. «Был у них», — сходу сообщил он. «Действительно, они добрались до погребений». Раскопали одну могилу. Захоронение не особенно старое и вполне обычное. — А бывают и необычные, — полюбопытствовал Жора. — Или склеп забыл? — напомнил директор. — Лучше слушай дальше. То, что они наткнулись на захоронение, весьма их обрадовало. Значит, решили на верном пути. Они прямо такие перевозбудились от счастья. Радовались, как дети, нашедшие цветную стекляшку. Особенно этот прищавый парень. Кстати, зовут его Анатолием. Видимо, это обстоятельство развязало им языки. Посыпались язвительные шутки в мой адрес. Предлагали забрать кости, остатки гроба, ну и так далее. Было очевидно, никакие они не ремонтники. Но я виду не подавал. И тут вдруг явилась эта девица. — Какая девица? — не понял Жора. — Рыженькая такая, довольно хорошенькая. Ворвалась на площадку, как фурия, и тотчас набросилась на этого Толю. Ну — Ну-ну. Как ты посмел без моего ведома кричит, рассказать кому-то о кладе! Тот моментом стушевался. Видимо, я испытывал чувство вины, однако к девчонке подскочил этот сэм. Сначала вежливо стал убеждать ее покинуть площадку, потом тоже разозлился и стал орать. Из их речей я понял, девица та самая, которая приносила тебе бумаги. Бланка? изумился Жора. Видать, она! И что случилось дальше? Я, как услышал о кладе, сразу на этого Сэма покатил бочку. Значит, говорю, вы тут вовсе не ремонтные работы проводите. Клад, значит, ищете? А хоть бы и так отвечает. А разрешение на раскопки у вас есть? Официальный документ, пожалуйста. Поскольку я директор Краевического музея, мне поручено охранять местные памятники старины, то вижу, дела тут творятся противозаконные. На основании этого я отправляюсь в милицию за помощью. «Эй, девушка, будете свидетельницей, или у вас имеется более конкретная информация?» После моих слов они сразу припираться с девчонкой перестали. Толя отвел ее в сторону и что-то зашептал. А Сэм сменил тон и вежливо мне говорит. «Зачем же сразу в милицию? Давайте разберемся миром». «Давайте», — отвечаю. «Вы не знаешь как, за взятку, наверное, получили разрешение на проведение ремонтных работ, ливневой канализации. А на деле?» «Расковыряли двор». Гремите своими отбойными молотками с утра до вечера. А главное, как выяснилось, ведете несанкционированные поиски клада. Если найдем, с вами поделимся. Тихо так говорит он мне. Что значит поделимся? В случае нахождения клад по закону должен быть сдан государству. Вот оно, если сочтет нужным, с вами поделится. А мне этого не нужно. Меня другое беспокоит. Здесь под нами расположен древний некрополь. До времени он законсервирован. Но это не значит, что о нем забыли. Придет время, здесь будут работать настоящие археологи, а не всякие заезжие прощелыги. — Очень может быть, — отвечает, — но пока работаем здесь мы. У нас есть официальное разрешение. — На проведение ремонтных работ. Ну и занимайтесь ими. Вот вы кости выкопали. Будут они тут валяться. Потом их ребятишки растащат, начнут ими играть. Разве это по-христиански, по-человечески? Мы все аккуратно закопаем назад. Как хотите, но я иду в милицию. А вам советую приостановить работы. И не вздумайте самоуправствовать. Вы находитесь под постоянным наблюдением. Развернулся и к выходу. Слышу в спину. «Погодите, погодите». Жора некоторое время обдумывал услышанное. «А дальше что?» — наконец спросил он. «Ведь не в милицию же действительно идти». «В милицию, конечно, не стоит. Но нужно дать им понять, не они хозяева положения». Приехали сюда, понимаешь, как к себе домой. Ведут себя нагло. Да к тому же вред окружающей среде наносят. Так дело не пойдет. Что же ты предлагаешь? Послушай, ты ведь знаком с этой девицей? Ну да. Сергей взял бинокль и взглянул на площадку. Работы пока они прекратили, — сообщил он. Совещаются. Видимо, мое появление поставило их в тупик. Не знают, что я предприму. Скорее всего, желает со мной потолковать в более интимной обстановке. — А девушка? — спросил Жора. — Да сам взгляни. Жора навел резкость и тотчас увидел Бланку. Она на площадке, но стоит в стороне, — сообщил он. — Похоже, тоже не знает, как себя вести дальше. Скорее всего, сейчас отправится во свояси. Я думаю, нужно сделать вот что. Ты спускайся вниз и дождись, когда она выйдет оттуда, а потом подойди к ней, только незаметно для тех. Вырази удивление от встречи, потолкуй по душам, изобрази раскаяние, не мне тебя учить. А я подамся в музей. Чувствую, они скоро туда нагрянут. Жора так и сделал. Он вышел из подъезда и, повернувшись спиной к площадке, дошел до угла дома. Здесь он свернул в сторону и увидел скамейку, стоявшую среди чахлых кустов сирени. Обзор отсюда казался превосходным, а его самого заметить было довольно трудно. Он уселся и стал ждать. Бланка появилась минут через десять, одна. Девушка, словно пребывая в глубокой задумчивости, медленно следовала в его сторону. Она прошла совсем рядом и не заметила Жору. Несмотря на явно растерянный вид, выглядела Бланка очень даже неплохо. Синие джинсы сидели на ней как влитые. В мелкую желтую-синюю клетку рубашка-морлевка облегала тело, подчеркивала высокую грудь и оттеняла рыжеватые волосы. Жора невольно залюбовался ею. Девушка несла в руке большую дорожную сумку, явно тяжеловатую для нее. Жора дождался, пока она зайдет за дом, потом вскочил и бросился догонять. Он на цыпочках подкрался сзади и подхватил сумку за ремень. Девушка резко обернулась. «О — О! — воскликнула она. — Кого я вижу? — Господин научный сотрудник. И вы здесь? — Привет. — отозвался Жора, словно при последней встрече они расстались с друзьями. — А я гляжу, ты, не ты. Какими судьбами в здешних краях? — Да надо думать, такими же, что и вы. Кривая улыбка на лице Бланки свидетельствовала. Его появлению не особенно рады. Но Жора решил не обращать внимания на подобные проявления неприязни. — Куда направляешься? — доброжелательно поинтересовался он. — На автовокзал. Так — Так-так, а чего? — Домой поеду. Так скоро, сюда, небось, сутки добиралась. — Угадали. — Не спала? Даже с дороги не передохнула? И сразу на место. — Как вы догадались? — И все ради чего? Зеленоватые глаза бланки сверкнули. — Почему все мужики такие гады? — неожиданно спросила она. — Ну, почему же все? Вот я, например. — Ах, оставьте! Вы не лучше других. — Это кто же подразумевается под другими? Прыщавый Толик, что ли? Так вы из их компании. Тогда многое становится ясным. Ошибаешься, лапочка. Жура старался вести себя как можно фамильярней. Я сам по себе, с этими пиратами не знаюсь. Так ей поверила. Не верь, дело твое, однако это правда. Ладно, оставим. Ты, наверное, с дороги-то проголодалась. Бланка искоса взглянула на Жура, но промолчала. А этот урод даже не покормил. — А если я возьму на себя смелости приглашу тебя в шашлычную? — Не нуждаюсь, сама в состоянии. — Ну, не хочешь, как хочешь. А шашлыки там вкуснейшие. Бланка сглотнула слюну. — Ладно уж, видите Шашлычный на сей раз оказалось немноголюдно. Однако скатерти были все такими же замызганными. — Зато шашлыки здесь вкусные, — сообщил Жора, заметив, что девушка брезгливо рассматривает сей предмет сервировки больше похоже на грязную тряпку. Подошла все та же разбитная официантка в фарточке, по чистоте мало чем отличавшимся от скатерти. «Нельзя ли переменить?» — попросил Жора, многозначительно указывая на скатерть. Девица сделала кислую физиономию, но Жора протянул ей купюру, и чело ее разгладилось. Он заказал шашлыки, зелень, лаваш, бутылку каберне, потом взглянул на бланку. «Желаете что-нибудь еще?» Мороженое. — решительно произнесла та. — А вместо вина лучше пива. Мороженое и пиво плохо сочетаются. — Ничего, я привычная. Официантка принесла пиво, зелень и лаваш и сообщила. Шашлыки будут поданы минут через двадцать. — Может, поделишься, что произошло после того, как ты забрала у меня бумаги? Бланка презрительно поджала губы, потом налила в высокий стакан пива, сделала глоток. — Да чего рассказывать? — Ну, все же. С нынешним названием этого места я разобралась довольно легко. Вначале прикинула, в каком направлении ехали эти люди. Ну, тот профессор и его шофер, который вел дневник. Получалось 3-4 области. Нашла в библиотеке старый справочник почтовых тарифов. Отыскала эту Лиходиевку. Ну, а потом и вовсе просто. Вспомнила ваши слова, что на месте деревушки построили город. А в той области имеется только один новый город — светлый. Она вновь отхлебнула пиво. Теперь я поняла ваши слова. Кладбище снесено, а место его нахождения заасфальтировано. Это соответствует истине. Тут я несколько растерялась, как быть дальше. Я даже пожалела, что разругалась с вами. У нас на курсе есть один перец, этот самый Толя. Он все из себя крутого корчит, вроде и с черными следопытами, связан, и с еще более деловыми ребятами. Короче, я подкатилась к нему. Он заинтересовался, попросил бумаги. Я, дура, отдала. Ну и все. А тут как очутилась Прошло недели две, сессия как раз закончилась. Я давай его искать. Говорят, уехал. Куда, спрашиваю? Да в Светлый. Тут я поняла, кинули меня как последнюю дурочку. Но ты с ними как-то договорилась, условия обозначила, проценты. С кем с ними? С Сэмом. Кто такой Сэм? Ну, черноволосый, в майке с пиратом, хозяин фирмы. — Не соображу, о чем вы говорите. — Этот твой Коля, насколько я понимаю, мелкая сошка. Бумаги он потащил к Сэму, профессиональному кладоискателю. Вот тут-то все и завертелось. — Ага, ясно. Девушка совсем помрачнела. — Значит, они всерьез взялись за поиски? — Естественно. Сэм — парень ушлый. — Сэм, он что, иностранец? — Нет, наш, местный. Фамилия Самойлов, отсюда и Сэм. Фирма у него своя, по поиску кладов. — Вон даже как. Принесли шашлыки, но Бланка даже не обратила на это внимания. Она сидела, глубоко задумавшись. — Ты ешь, — посоветовал Жора. — Да, конечно. А вы как сюда попали? — Я же тебе рассказывал, что ездил светлый на разведку. Изучал обстановку. Прикинул, даже если клад существует, достать его очень непросто. Деньги нужны, и немалые. Ну и плюнул. Познакомился здесь с интересным человеком, директором местного краеведческого музея. Он меня, в общем-то, и разубедил. Несколько дней назад он звонит и спрашивает, «Ты, мол, у нас в городе работы начал?» А я ни сном, ни духом. В общем, приехал, гляжу, знакомые все лица. А сейчас? Что сейчас? Зачем здесь? Ты же знаешь, я не только кладоискатель. Даже не настолько... Я историк. А эти места весьма интересны с точки зрения исторической науки. Во-первых, здесь никогда никто не вел изысканий. А потом, по моим предположениям, в этих местах в древности находилось капище, место поклонения Чернобогу. Имелось у славян такое божество. И в-третьих, я в отпуске. Совмещаю, понимаешь, приятное с полезным. Здесь есть чудные места, вспомнил он вчерашнюю поездку. Нужно только знать к ним дорогу. А клад? В смысле? Клад ищете? Жора засмеялся. Увы, ищут другие. Сэм и твой дружок. Что он, кстати, тебе наобещал? Ничего определенного. Говорит, начали копать, пока пусто. Значит, о твоей доле речи не шло. Бланка неопределенно пожала плечами и принялась за еду. Жора тоже замолчал и стал жевать остывающее мясо, запивая его пивом. Дальше как собираешься поступить? Назад поеду. Но почему? А что мне остается делать? Мороженое нести? Спросила подошедшая официантка. Давайте. Как что, как что? Обратился он к Бланке. Ты же так уверенно вела себя со мной. Почему же здесь отступаешь? Не годится, прояви характер, потребуй долю. Вы так считаете? Ну конечно. Зачем же ты сюда ехала? Бланка нехотя ковыряла ложкой полурастаявший пломбир. А жить где я буду? В смысле? Ну ночевать. Допустим, я останусь. Дальше что? Остановиться мне где? В гостинице дорого, у меня денег с собой всего ничего. У этих кладоискателей они меня просто пошлют подальше. Погоди, дай подумать. Куда ее действительно пристроить, размышлял Жора. Тут он вспомнил о любе. Живет она, кажется, одна, и квартира у нее двухкомнатная. В конце концов, эта идея Сергея привлечь девчонку на свою сторону. — Надо с ним переговорить. Он достал телефон. — Ты где? — Иду в музей. — Загляни на минутку в шашлычную. Нужно решить один вопрос. Девушку определить на постой. Я думаю, может, к Любе. — Чего я в шашлычной потерял? Итак, все решим. Сейчас дам команду. Через пять минут Сергей перезвонил. — Вопрос решен. Можете отправляться. Когда они вышли из подъезда, где проживала Люба, время приближалось к двум пополудни. — Куда теперь? Спросил Жора. Я, наверное, на раскопке. Пора качать, раз уж осталось, я провожу тебя немного. Они подошли к воротам, перекрывающим вход на площадку. В этот момент они открылись и показалась Ауди, которая медленно выезжала на улицу. За рулем сидел Сэм, а рядом прыщавый Толик. Они увидели жору и бланку, и машина тут же остановилась. Оба вышли и встали напротив. Ага! — сказал Сэм, насмешливо поглядывая на Жору. — Какие люди? Не ожидал увидеть здесь. Жора помолчал. — Кто такой? — спросил Толик. — Ну как же, — объяснил Сэм. — Конкурент наш. — Тоже кладоискатель. Познакомься. — Господин Лесков Георгий. — Не знаю уж, как по батюшке. — Это к нему первому твоя девчонка, — он указал на бланку, — бумаги таскала. Толик зло взглянул на Жору. И сейчас, как видишь, она с ним. Скорешились, надо понимать. Но это их проблемы. А вот что господин Лесков делает на нашей территории? Ведь он как будто отказался от поисков. — А вы что же, господин Самойлов, переключились на сантехнические работы? Стараясь копировать интонации Сэма, ехидно спросил Жора. — Для кого сантехнические, а для кого изыскательские? Не менее ехидно отвечал Сэм. — Дело в данный момент не во мне, а в вас. — Какого черта ты сюда приперся? — Чего тебе нужно, урод? — Позвольте, Михаил, я ему врежу, — обратился к Сэму Толик. — Разрешаю, — с нисходительным тоном отозвался тот. — Эй, вы чего? — вступила доселе молчавшая Бланка. — Не смей, Анатолий! Но прыщавый, видимо, чувствуя поддержку старшего товарища, картинно занес кулак. Однако Жора не стал ждать и врезал первым. Толик качнулся, ударился спиной о кузов машины. Он вытаращенными глазами, понимающе, уставился на Жору. Потом набычился, вновь готовый к бою. Бланка попыталась встать между ними, но прыщавый оттолкнул ее, и девушка едва не упала. «Ты бы полегче», — предостерег Сэм, обращаясь к своему клеврету. Но тот уже ничего не слышал. Он рванулся к Жоре, не разбирая дороги и совершенно забыв об обороне. Драться он явно не умел. «Новый удар!» Прыщавый рухнул на асфальт и на этот раз так и остался лежать на нем. «Один ноль в мою пользу», — сказал Жора. «Кто следующий? Ты, что ли?» «Убери руки, придурок!» — попятившись, произнес Сэм. «И вали отсюда!» Он подошел к прыщавому, копошившемуся на асфальте. «Вставай, братан Толя! Сегодня матч закончился, не в твою пользу. Ну, а завтра посмотрим. Он тебя не слишком покалечил?» Прыщавый сплюнул кровь и потер затылок. На Жору он старался не смотреть. Однако дальше произошло то, что несколько озадачило нашего героя. Бланка кинулась к прыщавому. Парень, похоже, смутился значительно больше, чем после драки. Эге, подумал Жора, — «ярость-то этого Толика вызвана не столько появлением конкурента, сколько предполагаемого соперника, то есть меня». Он улыбнулся. Девушка тем временем внимательно осмотрела видимые повреждения, нанесенную Толику, и поняла, опасности для жизни они не представляют, и повернулась к Жоре: «Зачем вы так жестоко?» Наш герой хмыкнул. «Он же сам полез. Мало ли что сам. Вы старше, да и физически сильнее». Сэм и Толик между тем молча уселись в автомобиль, заработал двигатель, и они уехали. Жора стоял в нерешительности, не зная, как себя вести дальше. «Вот тебе и союзница. У нее, видать, с этим то ли роман. А он-то, дурак, решил поселить ее у Любы. Теперь все разговоры будут известны этим». «Ты с этим прыщавым парнем э, дружишь?» — спросил Жора. «С Толиком? С чего вы взяли?» «Да как же». Так Пылка бросилась исследовать его раны. Вот я и подумал. «Да вы что?» — Ничего подобного. Просто я такой человек. Всегда мне обиженного жалко. А Толик, он такой... За самоуверенностью и крутизной прячется нежная, легко ранимая душа. — Ты уверена? Да ведь он же тебя кинул. — Мало ли что кинул. Может, вовсе и не кинул. А если и кинул, так не он, а тот... Как вы его назвали? Сэм. — Причем тут Сэм? Ты его сегодня в первый раз увидела. Это он только с Панталыгу сбил, я уверена. Жора сомнением взирал на Бланку. Ответом ему был чистый и невинный голос. «Ох, темна женская душа», — подумал он. «Даже у этой пигалицы притворство хоть отбавляй. Ладно, будем посмотреть». «Ты остаешься», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. «Зайди внутрь, глянь на их деятельность». «Да, конечно». Охотно согласилась Бланка и шагнула к незатворенным воротам. «Что же теперь?» — кумекал Жора. «Куда податься? Нужно потолковать с Сергеем. А где его искать?» «Конечно же, в музее». И он пошел в музей. Возле здания стояла знакомая Ауди. Значит, эти головорезы приехали на переговоры. Жора зашел в противоположный подъезд жилого дома и стал ждать. Минут через пятнадцать парочка вышла, оживленно разговаривая и жестикулируя. Слов он не слышал, однако по лицам понял. Они возбуждены и, похоже, озадачены. Дождавшись, когда аудио отъедет, он зашагал в музей. Сергей сидел в своем кабинете, глубоко задумавшись. Увидев Жору, он молча кивнул на стул, стоявший напротив. — Ну, как? — спросил Жора. — Отступать они не собираются. Говорят, хоть в милицию обращайся, хоть куда, мы это дело доведем до конца. Если там клад, нет ли... До места все равно докопаемся, докопаемся и проверим. Терять нам нечего, отступать тоже некуда, деньги вбуханы немалые. Ежели турнут, полнейшее банкротство. Хочешь, — говорит этот Сэм, — сейчас дадим отступного, или потом поделимся найденным. Ну, а ты? Дело не в кладе. Если бы я знал, где он лежит, то сам бы показал им место. Ведь уже говорил тебе, своими изысканиями они нарушают исконное равновесие. «Наружу выйдут силы, с которыми справиться будет очень нелегко». «Не понимаю, о каких силах идет речь». «Погоди, скоро поймешь. А с этой девчонкой что?» Жора рассказал о недавних событиях. «Ладно, пускай пока живет. Может, пользу какую принесет». «Так теперь при ней ничего не скажешь». «Ну и наплевать. В ее отсутствие толковать будем. А потом, может, она вовсе и не с ними. Нужно бы на нее посмотреть. Где она сейчас?» На площадке осталось. — Тогда пойдем к Любе, взглянем, как там у них идут дела. На площадке наблюдалась повышенная деятельность. Над ее поверхностью рабочие растягивали камуфляжную сеть и одновременно подключали мощные светильники. — Ага, понятно, — заметил Сергей. — Решили маскироваться. Слова мои, видишь ли, их к этому побудили. А фонари, чтобы ночью работать, тоже время не теряют. А девчонка-то где? как георгий ее привел больше не появлялась сообщила люба вон ее сумка стоит сергей взял бинокль и стал разглядывать площадку ничего не видать равнодушно произнес он ну и черт с ними с другого бока зайдем